Глава 49. Пока мы возвращались домой, Элис пришлось делиться подробностями своей жизни. Как оказалось, девушка вовсе не планировала скрывать, что она контрактор, всего лишь не приходилось к слову. В принципе, зная саму Элис, я легко в это поверила. Слушала девушку только я. ну и еще Рецу время от времени. Всем остальным приходилось уже в который раз выслушивать историю о том, как дракончик получил свое имя. С божеством Элис познакомилась, когда ей было всего пять лет. «Мы с соседскими детьми играли в игру, где разбойник похищает красавицу, а маг-герой ее спасает», — сказала Элис, тепло улыбаясь. «И почему-то все мальчики хотели, чтобы эту красавицу играла я. Удивительно!» «И впрямь почему?» Но я сдержала свой сарказм и продолжила слушать. С детства Элис была довольно независимым ребенком. В какой-то момент ей надоело, что всю славу получает маг-герой, а она стоит рядом с ним, как трофей. Так Элис в ходе детской игры сама побила якобы похитившего ее разбойника, а после потребовала мага-героя в качестве трофея. Вот тогда на нее случайно и обратил взор бог войны». Ему показалось, что девочка с таким независимым характером станет отличной его последовательницей. Он был рядом с ней в течение нескольких лет, много чему научил ее, а кроме этого постоянно болтал с ней как друг, а не как божество, в результате чего Элис к нему очень сильно привязалась. А через несколько лет бог войны раскрыл свою личность. А Элис, которая не хотела выходить замуж и становиться для какого-то мужчины трофеем, дала клятву привязки и заключила контракт, получив не только силу, но и наставника, и друга, которые всегда рядом. «Клятва привязки?» — удивилась я. «Или же обед?» «Я все равно не понимала, поэтому Элис пришлось подробным мне объяснить». Чтобы заключить контракт с божеством, человек должен дать какое-то конкретное обещание, связанное с направленностью божества. Чем серьезнее клятва, тем больше полученная и сила. Например, чтобы заключить договор с божеством огня, нужно постоянно зажигать свечки или костры? Предположила я, а Элис тут же согласно закивала. Да-да, как-то так. А если не секрет, какая у тебя клятва привязки? Не могла не поинтересоваться я. Почему же секрет? «Не секрет. Я поклялась, что выйду замуж только за того человека, который будет сильнее меня и победит в честном поединке», — улыбнулась девушка. «Почему-то такую клятву посчитали очень серьезной и дали мне много-много сил». Я едва сдержала смешок. Вот это было воистину неожиданно. Я не думала, что узнаю столько о божествах и контракторах. К тому же отвечала мне не только Элис, но и сам «бог войны». Впервые он вмешался в разговор, когда я спросила о богине воды. Тогда Элис неожиданно заговорила мужским голосом. «Богиня воды? Та еще оригиналка. А уж как любит всякие розыгрыши, слова не описать. И еще статуи своей лелеет, словно сокровище. И сама в эти статуи... Ай, кошмар!» Я сразу сообразила, что говорит не Элис, а бог войны, и отнеслась к этому довольно спокойно. Вот только дети почему-то жутко перепугались, а дракончик и единорог чуть не побили Элис. Всё-всё, молчу и исчезаю. Тут же согласился бог войны, а к нам вернулась обычная Элис, и мы продолжили наш разговор, за которым я и не заметила, как вернулись домой. В гостях хорошо, а дома лучше. Старая, но довольно правдивая пословица». И пусть дети побыли в гостях у Виле не так долго, к ним хорошо относились, им там понравилось, но дома им нравилось больше. И мне дома тоже нравилось больше, потому что вернулся Хэй. Пусть усталый, понурый, с сочением в глазах, зато целый и невредимый. И у него были ужасные новости, худшие из возможных. Я оставила заботу о детях на Элис и Рецу, а сама увела хей в свою комнату поговорить. взяла за руку, довела до кровати и заставила сесть, после чего, наконец, спросила, что случилось. Мне было страшно до дрожи. Что могло довести настолько сильного человека, как Хэй, до такого отчаяния? Он сказал лишь одно слово, но оно упало на нас обоих тяжким грузом. Война. Пока я спасала звездного тюленя, хей не терял времени даром, Еще во время сражения с человеком в маске он понял, что у того есть дар от высшего огненного божества. Золотистые волосы и специфические глаза натолкнули на мысль, что этот человек — член королевской семьи. Хей не знал принцев лично, но знал короля, а также то, что королевские гены были очень сильны, и у всех королевских отпрысков примерно одинаковая внешность. Человек в маске точно был одним из принцев. с высокой вероятностью даже наследным. Это подтверждало не столько внешность, сколько использование божественных навыков, причем контрактором этот человек не был. Такой большой человек и вмешивается в настолько грязные дела? Почему? Я не знаю, как Хэю это удалось, но он умудрился выяснить, что у второго принца какая-то беда. Какая, Хэй не знал. Но король продвинул этот ужасающий договор именно потому, что магическая энергия нужна была второму принцу. И высшее божество огня, с которым второй принц был связан контрактом, действительно предало монстров. Но не просто так, а ради принца, чтобы тот смог беспрепятственно получать нужное количество энергии. Я много знаю о магии, но понятия не имею, при какой беде нужно такое колоссальное количество энергии. «И из-за чего можно творить такие вещи и погружать страну в гражданскую войну?» — устало сказал Хэй. Я села рядом и обняла его, заставив положить голову на свое плечо. Хэй не сопротивлялся, только улыбнулся краешком губ. Хэй понятия не имел, для чего нужно такое количество магической энергии. А вот я, кажется, догадывалась. И если присоединить к этому всему предсказание богини... то мне мои выводы совсем-совсем не нравились. Я мотнула головой, пытаясь отогнать ужасные догадки, после чего спросила. Поэтому Аннет смогла использовать такую сильную магию? Да, скорее всего. Высшее божество может раздавать свои дары практически неограниченно. Горько усмехнулся Хэй. Поэтому теперь оно раздает их магам-новаторам, которые ведут страну к войне. Стой, стой, Хэй! почему обязательно к войне?» «Те монстры, которых мы спасли, нужны были для второго принца, а сейчас их нет. Поэтому король объявил Ревот городом-предателем и ведет сюда свою армию», сказал Хэй. «Где теперь достать столько монстров? Только в Ревоте или же в лесу монстров? Лиса, тебе и детям нужно уходить отсюда». «Куда?» Растерянно спросила я, «Разве есть в этом мире более безопасное место для монстров, чем лес монстров?» «Лес монстров огромен», — сказал хей, отстраняясь. «Кроме внешней части, где ты сейчас находишься, есть еще и внутренняя, более защищенная. Там стоят древнейшие барьеры, установленные самими божествами. С ними не справится вся армия короля со всеми магами, которые там есть». и как я туда попаду?» — спросила я. «Поговори с королем монстров. Он не любит обычных людей. Но к тем, кто хорошо относится к монстрам, у него самое хорошее отношение. Король уже выдвинул войска. Война может начаться буквально через несколько дней». Горько сказал хей «Тебе нужно уходить как можно быстрее». «А ты?» — спросила я. «А что я?» «Провожу тебя, после попробую вытащить побольше монстров, а потом...» «Потом вернёшься?» Я не добавила к нам, но она и без слов застыла в воздухе. «А потом я попробую выяснить, что за проблема у второго принца и короля, раз они поставили ради этого целую страну на кон. А после продолжала допытываться я. хей протянул руку к моему лицу, погладил мою щёку и сказал, «Если я всё ещё буду нужен, то вернусь к вам». а следующим утром меня окончательно накрыло откатом от печати, из-за чего два дня я пролежала в постели, не вставая. А на третий день, как только я почувствовала себя хоть немного лучше, я отправилась разыскивать короля монстров. К сожалению, он был не в духе, настолько страшным, что меня почти коробило от окружающей его магии. Тем не менее, несмотря на чудные ощущения, я все же решилась спросить его насчет того, не впустит ли он меня с детьми во внутреннюю часть леса, о которой упоминал хей «Женщина, ты хочешь, чтобы я весь твой приют с монстрами?»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 «Да, верно, и они очень даже воспитанные, просто еще маленькие». Поправила я короля монстров, постаравшись как можно вежливее улыбнуться. Терять-то уже нечего. Я вздохнула, пытаясь успокоиться. А ведь когда-то я и впрямь думала, что король монстров довольно милый. Но сейчас я была довольно слаба после снятия печати, а его аура давила так, что я почти ощущала физическую боль. «Плохая мысль». отчеканил король монстров. А я поняла, что зря пришла. Я не думала идти, но хей посоветовал, поэтому... Но неожиданно король монстров заговорил. Более того, сказал больше, чем за все время нашего знакомства. Я даже не ожидала, что он может быть таким разговорчивым. У меня есть дом внутри леса, но он далеко от деревень и городов. Монстрам нужно общение и взаимодействие с людьми. «Недалеко от границы страны Эмирет у меня еще один дом. Там есть все необходимое. Рядом большой город. И монстры — полноправные жители этой страны. Там будет лучше». Я удивленно посмотрела на короля монстров, но оставила свои мысли при себе. И почему я была так негативно настроена? Ведь видела же, что король монстров — очень специфическое существо, а, возможно, и божество — Только сейчас я осознала в полной мере, как на меня повлияла печать, насколько более уязвимой сделала. Эмирет, да? Чтобы попасть туда, мы должны были фактически обогнуть здешнее королевство, а потом перебраться через другое государство. Это путешествие, которое не спланируешь за пару дней. Спасибо за предложение, но боевые действия начнутся меньше, чем через три дня. Мы попросту не успеем перебраться в Эмирет за такое время. успеете, если пройдете тайными тропами через лес монстров. На один день я позволю вам остановиться в своем доме. После вы уйдете». Это было отлично, гораздо лучше, чем я ожидала, и решало все наши проблемы. Оставалось лишь одно — как-то сообщить детям, что мы покидаем наш обжитой дом. Что-то мне подсказывало, что они воспримут эту новость отнюдь не с радостью.